Правда, один неприятный эпизод все-таки был. В тот вечер, когда Хрипушин вызвал будильника, пришел худощавый мужчина, средних лет, с острым желтым лицом и быстрыми, рыскучими глазами. На нем был черный глухой френчик краги. Он вошел без книг, с большим печатным листом телефонов в руках, И, глядя на него, Зыбин подумал, что нет, на будильника этот не похож, вероятно, он следователь, а может быть, даже ночной дежурный в последственной части. Когда Хрипушин вышел, он как-то очень быстро вышел, не произнеся даже свое обычное напутствие, будильник прошел за стол Положил перед собой лист с номерами телефонов, позвонил куда-то и сообщил, что он там-то. Потом взглянул на Зыбина и спросил просто «Ну, не надоело это вам?» Зыбин сказал, что очень надоело. «Ну и надо кончать!» — ворчливо прикрикнул будильник или следователь. «Вот бумага, вот ручка, садитесь к столу и пишите». Зыбин сказал, что и рад бы писать, да нечего. То есть, как это нечего? За что же вы здесь сидите? За подлую антисоветскую деятельность вы здесь сидите. Вот о ней и пишите. Вот перечислите мне, в каких организациях вы состояли, ну? Зыбин пожал плечами и перечислил. Он состоял в пионерской организации. Потом в профсоюзе работников просвещения и ж ты! Умник!» — засмеялся будильник. Он встал, заложил руки в карманы и подошел к Зибину. «Нет, это все нашей организации, а вы про свои расскажите, контрреволюционные». Зибин молча пожал плечами. «Ну что вы жметесь? Тут жаться нечего, тут надо говорить». Он пододвинулся вплотную и навис над ним лицом к лицу, «Ну, ну, долго я вас спрашиваю, мы с вами в молчанку будем играть?» «Да ты не отворачивайся, не отворачивайся!» — зарычал он вдруг. «Ты в лицо гляди, когда с тобой, говорят, контрапроклятая!» «Что глаза-то прячешь?» «Когда родную советскую власть японцам продавал, тогда, небось, не прятал, тогда прямо смотрел!» «Он уперся коленом в колено Зыбина» и ощерился, как разозлившийся пес. — А что ты растопырился, как старая блядь? А ну, встать! — Встать! — вам говорят. — Слушайте, мирно, терпеливым, штатским голосом начал Зыбин, подбирая ноги. — Я вас прошу все-таки встать! Я попрошу! Я тебе так попрошу, гад! И вдруг, закусив губу, он размахнулся и прям-таки всадил сапог ему в колено. Жгучее! Огненная боль сразу же сожгла Зыбина всего. Он даже на секунду, вероятно, потерял сознание. Удар пришелся на старый рубец, костную мозоль, такую болезненную, что Зыбин с детства не мог даже опуститься на это колено. С минут он сидел неподвижно, весь заполненный этой болью. Потом собрал дыхание, снял пальцем слезы, наклонился и засучил брюки. Сапог сбил кожу. Рубец, наделся и стал похож на черную гусеницу. Зыбин давнул ее и потекла кровь. Он вздохнул и покачал головой. Да ты мне еще будешь! зарал будильник, совсем теряя голову, и снова занес ногу встать. Зыбин послушно поднялся, посмотрел на будильника, и вдруг молниеносно схватил его за горло. За яблочко, за яблочко, за самое яблочко, как кричали в одном историко-революционном фильме. Продержал так секунду, ударил коленом в живот, мотнул, как дохлую соломенную куклу, туда и сюда, и, заламывая подбородок, швырнул к двери. Все это в пяток секунд. Четко и точно, как на учении ближнего боя. Будильник отлетел к двери, Стукнулся о косяк, крякнул и сел на пол. А Зыбин тоже сел и ладонью обтер кровь. Некоторое время оба они молчали. — Ах ты! — изумился с пола будильник. Хотел что-то крикнуть, но вдруг зашелся и затрясся в мучительном кашле. — Вы воды выпейте! — посоветовал Зыбин и привстал был и за графином. — Сядь! — рявкнул будильник и, шатаясь, встал с пола.